Глава 20. Дирижабль Карл Третий. Каюта Люкс. Маркиз нервно расхаживал по номеру, не зная, что делать и что предпринять. То, что ему сообщили перед отлетом, очень не беспокоило его и заставило скорректировать его планы нахождения в Корее. Внезапно раздалась стрель звонка артефакта связи, который был завязан на одного абонента. «Граф, рад вас слышать. Все пропало. Меня кто-то жестко подставил и сделал это настолько умно, что я сам готов поверить, что организовал покушение на к барона. Если бы не мой человек, который предупредил меня, то сейчас бы меня уже допрашивали гвардейцы-короля. Я чудом смог сбежать до того, как за мной пришли», — выговорил маркиз, как только активировал артефакт. Вы дурак, Маркес. Вас опять обыграли, спровоцировав на побег. Человек, которого вы считали своим, сейчас обнаружен мертвым. А нашему послу в горе выдвинули ноту протеста, так как вас заподозрили в его устранении. Никакого ордера на ваш раз до сегодняшнего момента не существовало, а вот сегодня он может появиться». Хуже всего то, что теперь все считают, что именно вы организовали покушение на дождь Чеболя, ее похищение и попытку убийства барона. Этот, как вы и выразились, недоросток барон имеет огромное влияние на короля и, возможно, участвует в их лунной миссии. Как оказалось, его безопасностью занимается личная гвардия короля, и, по нашим сведениям, он сам не так прост, как хочет казаться для всех». «Есть доказательства, что он в одиночку уничтожил несколько десятков террористов, десяток высокоранговых магов и справился со всем этим при проведении отряда подавления магии». «Вы уверены в этом? Ведь то, что вы рассказываете, просто невероятно. Наверняка там участвовала гвардия Рода, а он только появился в последний момент», — перебил собеседника взволнованный Маркиз. Я тоже так подумал, пока моему человеку в Корее не передали видео, на котором была запечатлена вся операция. С его слов, барон вышел из пещеры из террористов, весь в крови и свисающих с него кишках, неся на руках похищенную дочь Чеболя. Но это еще не все. После его выхода вход в пещеру завалило, только гвардейцы Короля нашли туда другой проход и подтвердили, что практически всех террористов убили голыми руками и сделали это особо изощрённым способом. Даже видавший жизнь телохранители плевали там, как новобранцы при виде крови. Поэтому будьте осторожнее, Маркиз. Мы вас, конечно, будем защищать, но рекомендую вам взять отпуск на пару месяцев «И спрятаться где-нибудь, где никто вас не найдет!» «Спасибо, граф! Я обязательно так и сделаю!» «Но только не могу понять, кто мог меня так подставить!» «Я действительно хотел отомстить наглецу, но не в такой форме уж точно не похищаю дочь Чеболя!» «Проговорил в артефакт заволнованный маркиз!» «Мы попробуем это выяснить, а пока постарайтесь найти тихое место и отсидеться там!» «Если появится новая информация, я свяжусь с вами», — сказал граф и отключился. Не успел он положить артефакт связи, как завибрировал его рабочий телефон. Вначале он не хотел его брать, но, оглянувшись и поняв, что на дирижабле он безопасности, ответил на вызов. «Алло!» «Маркиз, не думай, что все произошедшее сойдет тебе с рук. «Я тебе этого никогда не прощу и приду за тобой лично, в какую бы ты дыру не спрятался!» Раздался голос барона, отчего он замер, пораженный страхом Абонент давно разорвал соединение, а маркиз так и стоял, застыв в своем номере, парализованный страхом С трудом он опустился на пол номера и отключил артефакт связи который выпал из его рук. Антон Абросимов В лаборатории Apple проработал допоздна, так как на завтра запланировал опять посетить космический городок, и когда я освобожусь, было непонятно. Я хоть и починил им портальные врата, но сделал это по-своему, ограничив перемещение через них пятью попытками. Они, вероятно, догадались, что я не хочу полноценно чинить арку, но сделать ничего не могут. Времянка, которая была сделана, имеет несколько предохранителей, которые по мере работы будут выходить из строя, и тогда будут опять звать меня. То, что у них там разворачиваются полноценные боевые действия, я уже понял по наличию повреждений на убитых и раненых астронавтах». Можно предположить, что это были китайцы, что вполне вероятно. Только вот раз официальных заявлений нет, то значит на Луне не действуют местные законы. Если я захочу отправить туда свою миссию, то мне нужны очень преданные люди, которые будут подчиняться только мне. По идее, если удастся вытащить портальную арку из Байкальской аномалии, то мне самому придется участвовать в лунной миссии, а значит, нужно будет оставить доверенных людей тут на Земле». Пока об этом говорить рано, но просчитывать такой вариант нужно уже сейчас и начинать подготовку. На заводе мне представили полноценный прототип «Тамагочи», который я планировал запускать в ближайшее время. Но сложностей в производстве еще хватало, ведь мне требовалось сделать его очень дешевым в изготовлении. Добиться этого было не так просто, как я думал, но проблема постепенно решалась. Заодно на прототипе «Тамагочи» отработали схему построения логических цепочек будущего компьютера для набора и корректировки текста Это, конечно, не будет пока полноценным компьютером, но как прототип подойдет Параллельно решал вопрос с новым проектом, назначая ответственных, кто будет заниматься строительством и согласованиями по новой линии связи Благо, основная работа по проекту была сделана и осталось его реализовать а остальные вопросы можно решать в процессе строительства В промежутке между совещаниями я набрал маркиза, который организовал похищение Хвайон и сказал ему пару ласковых, чтобы он не расслаблялся. Судя по его голосу, моя угроза его впечатлила, и я решил, что обязательно найду этого гада и прикончу собственными руками. Ну, или это сделают за меня наемные убийцы. «Оставлять без ответа такие вещи нельзя!» Работы в лаборатории и вопросов, которые требовалось решить, было много, поэтому отправился домой уже поздно ночью, а ведь еще нужно заняться изготовлением артефактов для закрытия стихийных порталов. Пришлось работать ночью, отвлекая мицуку и своих ремесленников. Сделав десяток артефактов и убрав их в сейф, улегся спать. Утром пришлось выслушать недовольство Су Юнс, который я обещал провести время и даже не позвонил. Обещал ей выделить время, когда оно у меня появится Хотя, честно сказать, я не знал, когда такая возможность будет С утра ко мне прямо в усадьбу приехало несколько человек Из Министерства промышленности с нотариусом Которые привезли проект договора мне на подпись Пришлось вызванивать День Луни И просить его приехать на подписание Чтобы ускорить процесс, отправил за ним свою машину с охраной, а сам, передав гостей на управляющего, отправился в свою мастерскую, чтобы восстановить некоторые артефакты, которые были потрачены в схватке с террористами. Подписание договора и согласование всех нюансов завершилось к обеду, и я, поставив подпись под договором, стал обладателем не очень большого дирижабле строительного завода. Эту радостную новость сообщил Хвайон, который осталась дома с родителями, решив взять себе выходной. Она обрадовалась, что ее отца реабилитировали, и ее семья сейчас не подвергается нападкам чиновников. А Су Юн даже предложила поужинать вместе, что говорило об изменении отношений в ее семье. Когда разобрался с покупкой завода, отправился в космический городок, откуда мне уже дважды звонили с просьбой приехать, так как возникли определенные трудности, о которых не могут сообщить по артефакту связи. Задерживаться не стало, отправился туда Размышляя по пути, что мне делать с покупкой Так как физически я уже не успеваю контролировать все свои объекты А ведь скоро добавится еще строительство сети фоксимильной связи Брать с наемных работников, но завязывать их только на себя нерационально Да и по планам нужно заняться экспедицией в Байкальскую аномалию Тогда управление всеми предприятиями будет под большим вопросом Тут есть несколько вариантов выхода из положения Но самые простые, на мой взгляд Вести несколько акционеров, которые будут приглядывать друг за другом И не только контролировать, но и дополнять друг друга Плюсом ко всему будет являться и довольно внушительная сумма денег от продажи части акций Для этого нужно объединить все компании в одну структуру И провести ее оценку независимым агентством международного уровня По моим прикидкам, с имеющимися контрактами компания может рассчитывать на прибыль от 5 до 10 миллиардов рублей в год. Если взять трехлетний оборот, то речь может идти о 50 миллиардах рублей. И это по самым скромным подсчетам. То есть 100 миллиардов не Мун, а рублей. Хотя на самом деле прибыль будет намного больше. Уж я-то точно в этом уверен. А значит, нужно искусственно поднять стоимость компании как минимум в два раза. Если вспомнить свой мир, то самые амбициозные и громкие компании, а главное, самые прибыльные на этапе сбора средств, были связаны с развитием космических программ. То, что я заполучу портальную арку и смогу ее реанимировать, я уверен, а как только это произойдет, сразу появятся желающие прибрать ее к рукам. Но я могу допустить до нее определенный круг лиц, как коммерческих, так и целые страны. Это сразу даст мне много сторонников, которые не откажутся поучаствовать в лунной программе за любые деньги Теперь осталось договориться с Российской империей, а значит, нужно предложить такие условия, от которых они не смогут отказаться Конечно, выпускать с территории своей страны портальную арку они не разрешат, а значит, строить космический городок придется именно там, хотя в этом есть определенные плюсы Второе, что можно предложить, что пятую часть времени она будет работать на них, а весь проект будет под их наблюдением, во всяком случае, все, что касается портальной арки. Это будет не просто сделать, но, допустив до лунной программы другие страны на международном уровне, они снимут градус напряженности, что точно пойдет на пользу всем. Интересная идея, которую еще нужно доработать, а потом отправиться с ней в посольство. Надеюсь, тот полковник еще не улетел на родину. Иначе опять придется лететь в Москву Теперь же нужно вернуться к идее создания корпорации с наймом внешних управляющих и распределением долей Пока меня еще не очень хорошо знают, а значит нужно как-то раскрутить свой имидж Для начала нужно подогреть интерес, для чего нужно воспользоваться услугами одной знакомой репортерши, а именно услугами МИИ Дать ей эксклюзивное интервью, где и озвучить общие планы, в том числе и с космической программой Хотя последнюю нужно выделить в отдельную компанию, слишком большие риски Да и определенная борьба за нее будет идти полным ходом Если подытожить, мне нужно создать две корпорации контрольный пакет акций, в которых будет принадлежать мне Главное грамотно распределить пакет акций, чтобы не получилось, что я приведу в структуру управления компанией конкурентов, которые загубят все дело на корню Часть акций, конечно, придется продать на бирже, чтобы подогреть интерес к этим проектам. Объем финансовых потоков после прикидывания стоимости космической программы меня впечатлил, но и ответственность перед акционерами, которыми будут выступать целые страны, немного напрягал. Придется заранее проработать очень много как юридических вопросов, так и технических. Зато я решу очень много проблем по налаживанию сотрудничества с другими странами и выйду совершенно на другой уровень. Только вот отсутствие доверенных людей меня напрягает и очень сильно. Вопрос по формированию личной гвардии стоял очень остро, как и наличие доверенных лиц, на которых я смогу опереться. Корпорация эти вопросы уже будет решать совет директоров и контролировать учредители. Хотя и тут много подводных камней, но крупные промышленные структуры в моем мире прекрасно с этим справлялись, объединяясь именно в корпорации. Самое главное — продумать систему управления так, чтобы меня не могли отстранить от управления корпорациями даже в теории. Задача непроста и нужно изучить этот вопрос более досконально. А пока едем в космический городок, можно переговорить с Медведем, главой наемников, который ехал в машине со мной Последнее время он не оставлял меня одного, сопровождая лично «Петр Петрович, могу я с вами поговорить конфиденциально?» – спросил я «Конечно, сейчас отдам команду, чтобы охрана пересела в другие машины, а водитель ничего не услышит за перегородкой» – ответил Медведь и отдал нужные распоряжения Для этого кортеж остановился, но по времени все прошло очень быстро, потому как только мы остались одни в изолированном салоне автомобиля, я сказал. Как вы, наверное, знаете, мой род стоит на грани уничтожения. Даже если смотреть правде в глаза, от всего рода остался я один. Нет ни родовых земель, защищенным замком. Те земли, которые мне вернут, не скоро ими станут. У меня нет личной гвардии, да даже слуг, которые поколениями служили бы моему роду. Все это нужно исправлять и в срочном порядке. Я долго думал и искал варианты, как выйти из этой ситуации, вижу только один выход. Нанять профессионалов и ввести их в свой род в качестве гвардейцев и слуг, в зависимости от желания и опыта. Ваш отряд довольно известен в своих кругах, и вы преданы Российской империи, поэтому в какой-то мере я вам доверяю. «Конечно, уверен, что против своей родины вы не станете выступать, и я готов это принять. Поэтому предлагаю вам стать частью моего рода, всему вашему отряду, точнее, тем, кто согласится это сделать. В любом случае, я к этому приду не сейчас, так позже, так почему не сделать этого раньше? Когда у меня появится своя гвардия, можно будет серьезно заботиться наследниками, зная, что они находятся в безопасности. Что вы на это скажете?» Глава наемников сразу не стал отвечать на мой вопрос, а несколько минут обдумывал предложение, что уже вселяло в меня надежду на его согласие. «Не скажу, что не думал, что такое предложение может от вас поступить. Честно сказать, многие члены отряда давно обзавелись семьями, и это является самым слабым местом нашего отряда. Мы всегда вынуждены принимать решение, оглядываясь назад. Если у нас будет место, где наши семьи будут чувствовать себя в безопасности это существенно облегчит нашу работу Да и мотаться по всему миру, ввязываясь в разные конфликты Не то, к чему мы стремились, создавая этот отряд Не могу сейчас ответить за всех членов отряда Но уверен, что большая часть согласится с вашим предложением Своё согласие я вам даю, а за мной пойдут многие Понимаю, что полностью вы не будете доверять нам Но мы постараемся заслужить ваше доверие на практике Остается только вопрос Гражданство какой страны будет у вашего рода Так как не все готовы остаться на чужбине В этом плане можете не переживать Я родился в Российской империи По духу я русский Менять гражданство не собираюсь Хотя еще немало лет буду жить здесь Так как тут удобнее всего вести бизнес Во всяком случае сейчас Да и еще много проектов Которые хочется реализовать именно в этой стране Так как тут проще управлять всем Да и оброс я связями Но уверяю, что в течение ближайших лет обязательно переберусь в Российскую империю. Тогда считайте, что вопрос личной гвардии у вас решен. но ну, некоторые члены семей возьмут на себя функции слуг, которые со временем станут родовыми слугами». Заодно пристроим многих вдов и оставшихся без кормильцев членов семей. Ведь даже слуг нужно обучать, а время летит очень быстро. Не успейте оглянуться, как вчерашние дети станут уже взрослыми и смогут выполнять полноценно функции профессиональных родовых слуг. «Ну, раз вы так считаете, обсудим детали, когда вернемся в поместье. Да и мы уже подъезжаем, мне будет точно не до разговора», сказал я, заметив, что кортеж свернул к горе, где располагался... Космический городок